Глава двадцать восьмая. За сутки я успела себя накрутить настолько, что мысленно уже убивала Ричарда и расчленяла его труп. Нет, ну а что он вообразил, что появится после стольких лет молчания, и я сразу упаду к его ногам? Да мне вообще не стоило соглашаться на поход в этот театр. Я, между прочим... Так, Викочка, выдыхай. Он сволочь, но тебе надо держать себя в руках. Где то моя настойка от Стива? Вот так, правильно. Все это выпьешь, и плевать, что вкус отвратительный. Зато нервы становятся как канаты. И уже все равно, что думает обо мне один наглый тип. В общем, к нужному времени меня слегка потряхивало, но в остальном я выглядела спокойно. По крайней мере, мне хотелось об этом думать. Единственное, что расстраивало, пришлось надеть одно из старых платьев. Да, столичные аристократы никогда не видели меня в данном наряде. Но оно, конечно же, вышло из моды. Увы, ничего другого у меня не имелось. Платье было глубокого изумрудного цвета, с длинными рукавами, фонариками и шлейфом, аккуратно подколотым серебряной заколкой. Тяжелый атлас мягко переливался при свете люстр, оттеняя вышивку в виде виноградных лоз. Тонкие серебряные нити вились оттали к подолу, будто живая ряпина в воде. Лев Облегал фигуру строго, без декольте, а юбка расходилась мягкими складками, скрывая туфли на низком каблуке. Легкий вечерний макияж, прическа, фамильные изумруды в колье и серьгах. И я готова была выйти в свет, показаться в столичном обществе. Ричард появился у портала ровно в восемь. Его черный фраг сливался с вечерними тенями. «Добрый вечер!» — белоснежная улыбка, мечта земных стоматологов заставила моё сердце биться чаще. «Ты великолепно выглядишь! Зелёный твой цвет!» Ричард протянул руку, и я, стиснув зубы, шагнула в холодноватую дымку портала. Ощущение было, как от погружения в ледяной ручей. Мурашки по коже, затаённое дыхание. Фойе пахло розовой водой и жасмином. Дамы в кринолинах оглядывались на серебряные узоры, сравнивая со своими вышитыми розами. Над головами горели ровным теплым цветом магические шары. Ричарда здесь знали. Несколько секунд, и народ начал негромко перешептываться, косясь в нашу сторону. Мне было все равно. Пусть болтают. Главное – выдержать сам спектакль рядом с Ричардом в его ложе. Мы не стали ни с кем здороваться, и за это я была благодарна Ричарду. Вряд ли у меня нашлись бы силы искусственно улыбаться, наблюдая, как с ним флиртуют дамы всех возрастов. Едва появившись в фойе, мы сразу же направились в ложу. Она оказалась просторной, с полукруглым бархатным диваном на семь персон и низким столиком из черного дерева. Стены обиты темно-бордовым шелком, где вышитые золотом ноты переплетались силуэтами фениксов. У потолка висели хрустальные шары, мерцавшие мягким светом, магические светильники, подстраивавшие яркость под действие на сцены. На земле я редко бывала в театре. Если появлялась там, то обычно выбирала балет или оперу. Оперу откровенно не любила. Слишком шумный для меня вид искусства. Но раз согласилась идти на свидание, то следовало и потерпеть. Тем более надо ж было узнать, насколько сильно отличается земная опера от местной. Я взяла программку, лежавшую на столе, и уселась на диван. Название не радовало оригинальностью. "Влюбленный эльф и прекрасная дриада». «И кто ж такой оригинал?» — иронично уточнила я. «Нельзя было что-то другое придумать». Ричард хмыкнул со своей стороны дивана. «Хочешь сказать, в твоем бывшем мире было все в порядке с оригинальностью?» Да, уел, согласна. Я погрузилась в текст, попутно разбираясь сюжетом и героями. Действие первое. Место действия – лесная поляна, утро. Лучи солнца пробиваются сквозь листву, наполняя пространство мягким светом. Акт первый. Сцена первая. Эльф Леонор появляется на сцене, он одиноко бродит по лесу, в сердце его тоска и мечты о любви. Леонор, о, дивный лес мой, ты знаешь тайны, но сердце мое ищет свет иной в глубине души мечта о любви, что разбудит в мире радость и покой. Вдруг появляется Дриада, Прелия. Она грациозна и прекрасна, словно часть самой природы. Прелия, кто ты незнакомец, что в тени скрыт, что ищешь ты в этом лесу? «Может, судьба? Нам суждено связать наши сердца в волшебной песне?» «Леонор. Я эльф по имени Леонор, и сердце мое полно тоски. Ты, дриада из сказочной поры, позволь мне стать частью твоей сказки!» Они смотрят друг на друга с трепетом. Сцена вторая. На сцене появляется магический дух леса фея Мирабель. Мирабель. Любовь между эльфом и Дриадой – магия сильнейшая в этом мире. Но есть преграда – древнее заклятие, что разделяет их навек. Леонор и Прелия держатся за руки. Леонор, я готов пройти любые испытания, чтобы быть с тобой навеки. Пусть заклятие исчезнет, если любовь наша сильнее тьмы. Действие второе. Место действия в глубине леса, ночь, звезды сияют ярко. Акт 2, сцена 1: Леонор отправляется на поиски магического артефакта, кристалла любви. Леонор. Я пройду сквозь темные чащи, чтобы вернуть наш свет. Любовь моя, мой щит и меч, я не отступлюсь ни за что. Появляется Мирабель. Миробыль. Миробыль. Только истинная вера и смелость способны разрушить древнее зло. Вернись сердцем чистым и полным любви, и судьба улыбнется тебе. Сцена вторая. Леонор возвращается с кристаллом. Он приносит его к Прелии. Прелия. Ты прошел сквозь испытание, и сердце твое чисто. Давайте вместе разрушим заклятие и соединимся навеки. Они держатся за руки, магический свет озаряет сцену. Дочитать я не успела, прозвенел звонок, поднялся занавес, на сцене появились декорации и актеры.